Глава двадцать первая. Время до дня свадьбы пролетело стремительно. Я чего-то нервничала все сильнее. Устроившись на лавке в саду, я наблюдала, как слуги заканчивают устанавливать арку из живых цветов. Эрден отлучился для встречи первых гостей, которые начали прибывать в замок с раннего утра. Я же следила за последними штрихами к торжеству, позволив ему наедине переговорить с драконами и богатыми предпринимателями о государственных делах. Свадьба свадьбой, а мужчины всегда старались найти шанс извлечь из встречи выгоду. — Айла! — голос заставил меня встрепенуться. Ко мне по извилистой садовой тропинке спешил отец. — Папа! — я бросилась к нему в объятия. «Ты приехал! Как я рада тебя видеть!» Отец выглядел таким же, каким я его помнила. Сдержанный, крепкий, с горящими глазами. Впрочем, не так много времени прошло с нашей разлуки. Но столько всего успело произойти. Отец крепко обнял меня. «Я скучала», – призналась я, смаргивая непрошенные слезы. «И я». Мы уселись на лавку. Столько всего хотелось сказать, но я молчала, с нежностью рассматривая родное лицо. «Ты изменилась», — первым прервал молчание отец. «Правда?» «Да. Стало еще красивее, а в глазах появилась мудрость. Совсем как у твоей матери. Она бы гордилась тобой». Я грустно улыбнулась. «Жаль, что она не дожила до этого дня. Но я рада, что ты приехал». Отец тихо рассмеялся. Его смех был успокаивающим, как старое доброе воспоминание. «Я не мог иначе. Моя малышка выходит замуж». «Я почему-то очень нервничаю», — призналась я. «Все невесты нервничают, моя девочка. Это нормально. Что тебя тревожит?» «Ты не смогла полюбить своего дракона?» «Смогла», — призналась я. «Люблю всем сердцем. Просто боюсь, вдруг не справлюсь с ролью жены. Вдруг нашей любви будет недостаточно для счастья». «Любовь — это всегда риск, Айла. Но знаешь, что делает его стоящим? Вы идете на него вместе. Вы отдаете себя друг другу. Этого уже немало». «Знаешь, когда я встретил твою мать, я был упрям и холоден, как северный ветер, и не верил в любовь». «Правда?» Я с любопытством посмотрела на отца. Он никогда раньше мне этого не рассказывал. «Да, она же являлась моей полной противоположностью. Нежный, чувственный, искренний. И очень скоро я понял, что ради ее звонкого смеха готов двигать горы». Он на мгновение замолчал, вспоминая. «Я помню тот день, когда осознал, что люблю ее. Продолжил он. «Просто однажды утром проснулся и понял, что не смогу провести день, не увидев ее улыбки. Но мы создали крепкую семью не сразу. Это был труд. Настоящий труд. Мы научились слушать и слышать друг друга». Научились доверять, уважать и заботиться. И ты научишься этому, дочка. Спасибо, папа. Я была тронута его рассказом. На душе сразу полегчало. Отец улыбнулся и с нежностью провел по моим волосам, как часто делал это в детстве. Идем, проводишь меня в мои покои. Что-то я устал с дороги. Я отвела отца в комнату, оставив его на попечении заботливых служанок, и отправилась к себе. Там меня ждала взволнованная Катя. «Айла, где ты ходишь? Я весь замок оббегала. Пора уже прическу делать!» Я улыбнулась, глядя на взъерошенную помощницу. Такую юную, но старающуюся изображать из себя строгую даму. Похоже, она волновалась даже сильнее меня. Гуляла в саду. Болтала с отцом. «Ох!» Понимающе кивнула помощница и тут же убежала за служанкой, которая должна была уложить мне волосы. От сложной прически я отказалась, попросив сделать крупные локоны. Очень скоро я уже любовалась завитками, которые аккуратно опускались на плечи. Отдохнуть мне не дали. Стоило служанке покинуть мои покои, у дверь постучали и вошла портниха Лея с моим свадебным платьем. «Пора наряжаться», – добродушно объявила женщина, положив на постель мой нежно-кремовый наряд. «Очень скоро я его надела. Не без помощи Кати, надо заметить». Легкая ткань приятно обняла фигуру. «Это волшебство, а не платье!» – воскликнула помощница, осматривая меня. «Ты словно принцесса! «Хотя о чем это я? Ты же императрица! Самая настоящая!» Я улыбнулась ее детскому восторгу и взглянула в зеркало. И правда, неплохо выгляжу. Платье идеально подчёркивало фигуру. Рукава были полупрозрачными, словно сотканными из утреннего тумана. А юбка плавно спадала каскадом складок. Портниха, сложив руки на груди, с гордостью смотрела на свое творение. «Я шила немало платьев для невест», – проговорила она. «Но это особенное. Вы самая красивая из всех, кого я видела». «Уверена, вы всем так говорите». Тепло улыбнулась я, но мои щеки порозовели от удовольствия. «Совсем нет», – возразила Лея и подошла, чтобы поправить подол. «Ты в нем сияешь! Уверена, наш император не сможет отвести от тебя глаз!» «Это все благодаря вам!» «Я лишь сделала свою работу, а ты иди покоряй этот мир, Айла!» «Ну или хотя бы одного дракона!» Все втроем мы рассмеялись. В это мгновение дверь резко распахнулась. В комнату вошла Селена. Шумно и уверенно. Впрочем, как и всегда, ее глаза скользнули по комнате, оценивая картину, и остановились на мне. Уходите! Заявила она, даже не глядя на помощницу и портниху, но обращаясь к ним. Кати открыла было рот, чтобы возмутиться, но я жестом попросил ее повиноваться. Девушка, нехотя поплелась к входу, недовольно поглядывая на внезапную посетительницу. Партниха поспешила следом. Когда за ними закрылась дверь, я напряженно повернулась к селене. Эта девушка все еще оставалась для меня загадкой, и я не представляла, что от нее сейчас ожидать. Что-то случилось? осторожно спросила я. Селена ответила не сразу. Она медленно прошлась по комнате, остановившись рядом с окном. Ее осанка была прямой. А взгляд дерзким. Я невольно залюбовалась ее статью. У меня к тебе разговор, начала она, все еще глядя в окно. Я сжала руки, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Ну, что еще за разговор за час до свадьбы? Хорошо, слушаю, ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Девушка повернулась ко мне, скрестив на груди руки. Ее лицо было серьезным, но в глазах не было враждебности. «Скажу сразу и прямо», – начала она. «Я не пришла ссориться, но есть кое-что, что я должна сказать тебе, и это важно». Я слегка кивнула, ожидая продолжения. «Я знаю Эридена всю жизнь» сказала Селена. При упоминании дракона ее голос стал мягче, но от этого не менее решительным. «Он не просто друг для меня, он... Моя семья. Мы прошли через многое, и я всегда была рядом, чтобы поддерживать его. Поэтому скажу тебе как есть. Если ты сделаешь его несчастным, Айла...» «Если хоть раз заставишь пожалеть о своем выборе, тебе не поздоровится». Я удивленно уставилась на девушку. «Селена?» – начала я, но она подняла руку, останавливая меня. «Подожди, я не закончила». Она глубоко вздохнула и продолжила. «Я знаю, что ты хорошая. Я вижу, как он смотрит на тебя». Вижу, как ты смотришь на него. Но любовь – это не только красивое платье и клятва на закате. Это ответственность. Ты должна стать его опорой, его второй половиной. Я просто хочу убедиться, что ты понимаешь, насколько это важно. Я замерла, чувствуя, как напряжение в груди сменяется чем-то другим. Мои собственные страхи и сомнения, которые терзали меня весь день, внезапно отразились в словах Селены. «Я понимаю», – твердо ответила я. «Я люблю Эридена, и я сделаю все, чтобы он был счастлив». На лице Селены на мгновение промелькнула слабая, едва заметная улыбка. «Хорошо», – кивнула она, – «потому что он этого заслуживает». Она сделала шаг вперед, остановившись рядом со мной. Честно говоря, я рада, что он нашел тебя. Он стал другим, когда ты появилась. Спокойнее, увереннее. Это стоит многого. Я подняла глаза, удивленная перемены в ее тоне. Спасибо. Тихо ответила я. Не нужно благодарить. Отмахнулась Селена. Просто помни мои слова. И знай, если тебе понадобится помощь, то я всегда на стороне Эридена. Но это не значит, что я не помогу и тебе. Я улыбнулась, чувствуя, как остатки напряжения уходят. Я это запомню. Селена слегка кивнула, кинула на меня последний оценивающий взгляд и поспешила к двери. «Да, еще кое-что», бросила она через плечо. «Отлично выглядишь». Она вышла, оставив после себя странное ощущение, смесь понимания, уважения и легкого волнения. Я глубоко вздохнула и посмотрела в зеркало, поймав собственный взгляд. «Вселена права, любовь, ответственность. И я готова ее принять. Все хорошо? Спросила Катя, с тревогой заглядывая мне в лицо. Помощница вернулась, стоило гости покинуть мою комнату. «Да», – я широко улыбнулась, но не стала рассказывать, зачем приходила Селена. «Пусть это останется между нами». Время перед церемонией, казалось, замерло. Я надела туфельки, украшения и с нетерпением поглядывала в окно. Всматривалась, как экипажи один за другим забирают гостей. Мужчины в богатых камзолах и дамы в роскошных платьях поднимались в карету, оживленно переговариваясь. И кучер отвозил их в храм, что располагался неподалеку, а затем возвращался за очередными гостями. «Я, по всем драконьим традициям, должна прибыть на церемонию последней в сопровождении отца». Вот в карету села Катя в компании Вано и Пенни. Следом за повозкой, весело виляя хвостом, бежал Балта в нарядно ярко-красной бабочке. Внутрь его не взяли. Наконец, пришла и моя очередь. Отец, восхищенно осмотрев меня, предложил свой локоть и с хрипотцой в голосе произнес. «Идем, доченька». Я с благодарностью за него ухватилась. Стоило нам зайти в храм, все затихли. Десятки, а может и сотни глаз устремились ко мне. Гости расположились на длинных деревянных лавках, внимая каждому моему движению. От такого внимания я нервно сглотнула. Ноги стали ватными. Тёплый свет от витражей разливался по залу и словно вычерчивал передо мной дорожку. Все хорошо», – шепнул отец, чувствуя мое смущение. И я словно ожила, с легкой улыбкой, крепко держа папу за локоть, пошла вперед. Платье мягко касалось мраморного пола, а звук каблуков отдавался в воздухе мелодичным эхом. И тут я увидела его. Эридон стоял возле священнослужителя. Его осанка была величественной, а лицо светилось спокойной уверенностью. Я поймала его взгляд, полный любви и нежности, и сердце восторженно замерло. «Неужели сейчас этот великолепный мужчина станет моим мужем?» Отец оставил меня с Эриданом, а сам уселся на лавку в первом ряду. Священнослужитель начал свою трогательную речь. Я была так взволнована, что почти ничего не слышала. Лишь ее обрывки проникали в мой разум. Перед лицом богов и всех собравшихся я объявляю вас мужем и женой, произнес он, и его голос торжественно прокатился под высоким сводом. Тишину храма нарушил гулкий радостный вздох собравшихся. Я поймала полный слез умиления взгляд Кати, которую прижимал к себе Фил. Выхватила Селену, она смотрела с мягкой улыбкой. Рядом с ней сидел высокий красавец, тот самый, в объятиях которого она танцевала на званном ужине. «Можете закрепить это поцелуем», — громогласно разрешил священнослужитель. Балто одобряюще тявкнул, чем заслужил недовольный взгляд от Вано. И тут до меня донесся еще один звук, звук хлопнувшей двери. Я удивленно подняла глаза. «Кто-то опоздал на торжество?» От увиденного меня бросило в дрожь, а спина покрылась липким потом. По проходу неспешно шел Дарион. На его лице застыла маска злобы, а в руках сверкал клинок.